За добро стою, спи, твой путь грядущий верен, баюшки бою. Будешь ты чиновник с виду и подлец душой. Провожать тебя я выйду и махну рукой. В день привыкнешь ты картинно спину гнуть свою. Спи, пострел, пока невинный, баюшки бою.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 И мирно ясно кончишь жизнь свою. Спи, чиновник мой прекрасный, баюшки бою. Колыбельная песня по форме представляет собой пародию на Лермонтовскую казачью колыбельную песню. Впервые появилась она в печати в 1846 году в Петербургский сборник и вызвало резкие нападки редакционной критики и цензуры. Жандармский генерал Дубельт учинил над Некрасовым допрос за то, что поэт осмелился нападать на чиновников и дворян. «Шулерт. Моя жизнь. Ленинград. 1828 год. Страница 86 Министр народного просвещения Уваров объявил цензору, разрешившему стихи Некрасова к печатанию, выговор А вся продажная журналистика расценила колыбельную песню как высшее проявление цинизма. Смотри, например, «Московитянин», 1848 год, номер 3, страница 185. В 1864 году, когда в России были учреждены новые цензурные порядки, Некрасов попытался напечатать колыбельную песню в своем очередном сборнике стихов но его попытки были отклонены по той причине, что в его произведении заключена едкая ирония на судьбу чиновников — гнуть спину, ползти ужом до хорошего местечка, красть, потом купить дом и сделаться русским дворянином. «Книга и революция», 1921 год. И лишь в 1868 году, после 22-летнего перерыва с момента первой публикации, Колыбельная песня могла снова появиться в печати.